а Валентине Гафте. Когда еще писался сценарий о бедном гусаре замолвите слово, мне было ясно, что роль полковника Покровского предназначается для Валентина Гафта. Почему я видел в этой роли именно Гафта, я объяснить не смог. Чувствовал, что лучше его эту роль никто не сыграет. отец-командир, беззаветный храбрец, благородный полковник, покоривший немало городов и женщин, отдичавший от казарменной жизни но с обостренным чувством чести, одинокий, без семьи и домашнего очага, вояка, который не кланяется ни пулям, ни начальству, лихой кавалерист, гусар, преданный отчизне и отдавший за нее жизнь. Вот кто такой Покровский в сценарии. Благодаря искусству Татьяны Ковригиной, которая нашла удачный грим говту, лицо полковника, покрытое сабельными шрамами, сразу же с первого взгляда говорило о доблестной биографии героя. Гусарский мундир, как влитой, облегал сухопарой, но мощный актера. Оставалось только передать рыцарскую натуру гусарского полковника. Это уже зависело во многом от личности исполнителя. После совместной нашей работы над гаражом я хорошо понял индивидуальность и характер Валентина Иосифовича. Я разделял актёров, участвующих в съёмках гаража, на идеалистов и циников. Так вот Гафт принадлежал к идеалистам. Более того, возглавлял их Гафт с трепетом относится к своей актерской профессии. В нем нет ни грамма цинизма. Слова искусство, театр, кинематограф он произносит всегда с большой буквы. Бескорыстное, самоотверженное служение искусству, его призвание, крест. Отдать себя спектаклю или фильму целиком, без остатка. Для него, как для любого человека, дышать, Для в театре это храм, он подлинный фанатик сцены. Я еще никогда ни в ком не встречал такого восторженного и бурного отношения к своей профессии, работе. А Как увлеченно Гафт помогал во время съемок съёмок партнёрам, последователей мне, в частности, он нежно относился к Лихе Ахиджаковой. и отводя её в угол декорации, объяснял сцены и репетировал, показывал, как он отдёргивал ханство и пренебрежение коллегам, свойственные некоторым артистам, участвовавшим в съёмках гаража, какие извители указывал отдельным исполнителям, которые в ущерб картине, в ущерб ансамблю старались вылезти на первый план. Именно Гав Со всей серьёзностью, развитым в нем чувством ответственности задал точную интонацию всему фильму. Ведь съемки начались с эпизода первой речи председателя Сидорина, обращённой к пащикам гаражно-строительного кооператива. Здесь было очень легко впасть в балаганный иронический стиль, влечитый внешней манерой игры и других участников актерского ансамбля. Но гражданское и художественное чутье Гафта сразу настроило его на правдивый лад и помогло мне повести фильм в нужном реалистическом русле. Работая над гаражом, я обнаружил в Гафте нежную, легко ранимую душу, что вроде бы не вязалось с его едкими, беспощадными эпиграммами и образами злодеев, которых он немало сыграл на сцене и на экране. Оказалось, что Гав добрый, душевный, открытый человек, при этом невероятно застенчивый, но у него взрывной характер. И при встрече с подлостью, грубостью, хамством он преображается и готов убить, причем не только в переносном смысле, бестактного человека, посягнувшего на чистоту и святость искусств. Раз уж Пошла речь о человеческих качествах Гафта, не могу не упомянуть еще об одном очень странном, доходящем до болезненности. Хотя и читаешь развито чувство самооценки,